Было время, когда мне ужасно хотелось узнать, как ощущает внешний мир здоровяк с объемом грудной клетки больше метра. В качестве задачи познания это представлялось мне совершенно недостижимым. Обычно познание копошится во тьме, выпуская вперед щупальцы интуиции и ощущений. Но в этом случае щупальцы были вырваны с корнем, ибо поиск вел я. а весь арсенал чувств и экзистенции принадлежал объекту исследования. Подумайте сами. Мироощущение мужчины с объемом грудной клетки больше метра должно охватывать всю Вселенную. Если же этот атлет становится сферой изучения, то все окружающие предметы, включая и меня, автоматически превращаются в частицы объективной реальности, регистрируемой его органами чувств. Чтобы познать такого человека, нужно прибегнуть к еще более всеобъемлющему видению мира, нежели у него. Примерно так мы поступаем, когда хотим получить представление о внутреннем мире чужеземца. Нам приходится оперировать гипотетическими мерками. Прибегая к абстрактно всеохватным понятиям вроде человечества и человеческой природы. Точного знания подобным методом добыть невозможно, поскольку полагаться приходится на аналогии. При этом истинная суть предмета остается сокрытой. Вопрос не получает прямого ответа. Выяснить то, что более всего интересовало исследователя, не удается. И тут. В образовавшуюся брешь врывается в воображение со своими декоративными завитушками вроде поэтизирования и фантазирования. Но внезапно обнаружилось, что я более не нуждаюсь в домыслах. Мое скучающее сознание, долго томившееся неразрешимой загадкой, вдруг открыло для себя, что никакой загадки-то и нет. Дело в том, что окружность моей грудной клетки Оказывается, уже перешла за сто-сантиметровую отметку. Вот и сам я очутился на противоположном берегу среди людей, на которых прежде взирал издали. И туман рассеялся. Единственной загадкой осталась смерть. Это неожиданное прозрение вовсе не было победой моего сознания, а потому моя гордыня почувствовала себя уязвленной. Мое разобиженное сознание. вновь скучающе зазевала и начала продавать себя столь ненавистному мне воображению и его вечной спутнице — смерти. В чем же разница? Если глубинный источник подкрадывающегося в ночи болезненного, сентиментального, самозабвенно-чувственного воображения таится в смерти, есть ли здесь различие с концепцией героической гибели? Чем романтический финал отличается от простого увядания? Безжалостность доктрины единства слова и действия, исключающей всякий шанс на спасение, подводит к заключению, что разницы нет. Таким образом, и это с литератора, и это с действия не более чем жалкие попытки сопротивляться смерти и забвению. Если различия есть, Оно сводится к следующему. Входит ли в понятие чести бесстрашие взглянуть смерти в глаза? С этим фактором непосредственно связаны и то, имеет ли место экзистенция смерти, то есть наличествует ли элемент трагедии, романтики гибнущего тела. Судьба несправедлива, люди рождаются на свет неравными, да и удача в жизни выпадает далеко не всякому. Точно так же своенравна и красивая смерть. Рок сам решает, кого наградить ею. Впрочем, в наши времена мало кто придает этому значение. Моим современникам, в отличие от древних греков, не свойственно стремление красиво жить и красиво умирать. Почему мужчина входит в соприкосновение с прекрасным только когда погибает трагической смертью? Да потому что в повседневной жизни общество зорко следит за тем, чтобы он не смел и близко подходить к прекрасному. Красота мужского тела не объект для восхищения. К ней относятся пренебрежительно. Скажем, профессия актера, требующая от мужчины, чтобы он все время находился на виду у публики, не пользуется в обществе истинным уважением. Во всем, что касается красоты, На мужчину наложены строжайшие ограничения. Ему запрещено объективизировать себя. Достичь этого он может лишь наивысшим проявлением действия, то есть опять-таки своей гибелью. Лишь в этот миг красота мужчины признается. Лишь в этот миг на мужчину можно смотреть, хотя на самом деле никто, конечно, его смерти не видит. Безусловно, прекрасна, например, гибель летчиков-камикадзе. Причем не только в духовном смысле. Для большинства мужчин в ней есть и сверхеротическая красота. Здесь объективизация происходит, но лишь благодаря присутствию посредника, в качестве которого выступает героический поступок, превосходящий возможности обычного человека. Как бы ни чились слова приблизиться к этому посреднику, им это недоступно. Как недоступно самолету угнаться за световым лучом. Но я сейчас веду речь вовсе не о красоте. Этот предмет требует куда более глубокого изучения. Я же лишь хочу выстроить цепочку самых различных понятий и идей, перебрать их как четки слоновой кости и определить роль каждой. Итак, я сделал открытие, что воображение имеет своим потаенным источником смерть. Вывод напрашивался сам. Не нужно держать круглосуточную оборону против воображения, с детских лет терзавшего меня своими атаками. Я должен использовать своего давнего врага для контрудара. Но в литературе делать это было поздно, поскольку мой хвалёный стиль Успел понастроить стены чистоколов, преодолеть которые воображению уже не удастся. Стало быть, если наносить контур удар, то в чистом поле, вне цитадели искусства. Именно это соображение в первую очередь и подтолкнуло меня к действию. Детство я провел у окна, жадно вглядываясь вдаль надеясь, что ветер принесет оттуда тучи события. Я знал, что мне самому изменить мир не под силу, поэтому оставалось уповать только на одно — все изменится само по себе, без моего участия. Одолеваемому тревогами мальчику перемены были необходимы как воздух. Причем перемены каждодневные, без них я бы просто не смог жить. Я нуждался в событии не меньше, чем в трехразовом питании или сне. Это была утроба, в которой зрело мое воображение. Мир действительно постоянно менялся и в то же время оставался неизменным. Если он принимал ту форму, о которой я давно мечтал, то немедленно, прямо в миг превращения, утрачивал всякое очарование. Я никогда не мечтал о счастье, лишь о потрясениях и катастрофах. Более всего меня устроила бы такая повседневность, при которой Вселенная медленно, но верно двигалась бы к краху. Когда настали мирные дни, я почувствовал себя неуютно. Мне стало трудно жить. У меня тогда еще не было панциря из мускул, чтобы выдержать такое испытание. Весь мой вид говорил «Я слаб, я не умею сопротивляться». Да, я просто ждал очередного события, твердо зная, что не стану бороться, а покорно приму новые правила. Много позднее я вдруг понял, что психологическое устройство того юного декадента поразительно напоминало мировосприятие самурая. Не хватало, увы, главного – силы и воли к борьбе. От этого открытия у меня закружилась голова. Я понял, что у меня есть шанс превратить воображение в свое оружие. Для меня естественный образ жизни – ежедневная и несомненная близость к смерти. Получалось, что я могу достичь этого состояния, не прибегая к искусственным механическим ухищрениям. Элементарная и совершенно неоригинальная концепция долго давала мне все необходимое. Устоять перед таким искушением было свыше моих сил, и я решил перековать свое воображение в чувство долга. Этот путь представлялся самым коротким. Я не знаю более ослепительного мига, чем тот, когда сила воображения, прежде устремленная исключительно к смерти и всеобщему разрушению, вдруг превращается в понятие долга. Однако сначала предстояло закалить тело. обрести силу, освоить дух и технику боя. Действовать можно было теми же методами, какими я развивал когда-то воображение. Ведь и фантазия, и меч в конечном итоге устремлены к одной цели – ощутить близость к смерти. Усовершенствование обоих этих искусств позволяло отточить мастерство самоуничтожения. Голос. призывавший отполировать мое воображение, как полируют стальной клинок, и обратить его в сторону смерти и опасности. Давно звучал мне из дальнего далека. Но из-за слабости и малодушия я делал вид, будто ничего не слышу. Следовало день за днем наполнять свое сердце смертью, фокусировать каждое мгновение на этом неотвратимом финале. И тогда мечты о наихудшем... что только может ожидать человека, станут неотличимы от грез о славе. А если так, задача мне представлялась несложной. Достаточно было действовать в мире тела теми же методами, которые я столь искусно применял в мире духа. Я уже говорил, что прежде следовало подготовить свою плоть, дабы она в любой момент могла воспринять такое радикальное превращение. У меня появилась целая теория, гласившая, что нет ничего невосстановимого и невоспроизводимого. Раз можно воссоздать даже плоть, эту вечную пленницу времени, расцветающую видающую вместе с ним, то наверняка есть шанс возродить и само время. Я не находил в таком допущении ничего странного. Возможность возродить время означала для меня одно — Прекрасная смерть, доселе представлявшаяся мне недостижимой, тоже в моей власти. И вот за последние десять лет я научился многому. Силе, страданию, борьбе, преодолению себя. Главное же, я научился мужеству преодолевать все эти испытания с радостью. У меня появилась мечта — стать настоящим воином.